Самолет набрал высоту, и стюардессы стали разносить напитки. За иллюминатором равномерно мигали габаритные огни на крыле самолета. Иногда в просвете облаков показывались мерцающие огни городов. Почему эти огни мерцают? Почему они не светятся ровно? Почему мы ощущаем усталость? Это бесполезное, и бесплодное чувство. Я закрыл глаза. Я представил себе, как Барбара удобно устраивается в кресле через десять рядов от меня, перебрасывается с соседом несколькими словами, раскрывает книгу и пьет красное вино. Я видел перед собой ее лицо, бледная кожа, на которой после второго бокала вина проступает румянец, голубые глаза, маленький шрамик над верхней губе и ямочка над левой бровью. Я разглядел, что на ней черные брюки и красный свитер, что она не похудела и не располнела. И в своих мечтах я настолько отчетливо представил себе, что она сидит в соседнем кресле, что готов был протянуть руку, чтобы коснуться ее. Я стал ревновать ее к пассажиру, сидевшему рядом с ней. Я завидовал тому, что он сидит так близко к ней, завидовал той легкости, с которой они вступили в разговор друг с другом, пусть это общение и было лишь поверхностным. Ревность еще больше усилила мою усталость. Однако усталость не покинула меня, и после того, как я прогнал от себя это чувство, вспомнив, как легко все начиналось о поездках по выходным и о покупке мебели, о целомудрии наших совместных ночевок и о том, как к нам пришла нежность и страсть, о Барбаре, промокшей под дождем и стоявшей перед моей дверью, и о том, как она сидела в кресле, одетая в мои джинсы и свитер, и держала в руках чашку горячего шоколада. Мне даже показалось, что эта усталость вызывают как раз мои воспоминания о прошлом счастье. Это меня напугало, и я начал извлекать из памяти то одно, то другое счастливые событие прошлого. Дедушка, встречающий меня на вокзале... Лючия, которая обхватила мою голову и целует меня в губы, мои размышления о справедливости в первые годы работы над Докторской, Калифорнийский рай, мои успехи в издательстве, Барбара, сидящая на постели и снимающая с себя ночную рубашку, недели, проведенные с Максом, поездка с матерью в Тессин, прощальная вечеринка в Восточном Берлине. То, что эти воспоминания порождали во мне грусть, потому что прошлого было не вернуть, Пробуждали во мне печаль, потому что свидетельствовали только о прекрасной стороне отдельных этапов моей жизни, в которых существовала еще и отвратительная сторона, было делом обычным. Так всегда бывает со счастливыми воспоминаниями. Ненормально было то, что воспоминания порождали во мне не только печаль и грусть, но и усталость. Усталость глубокую, глухую, черную. Напряжение последних месяцев, тоскливая работа в издательстве, проигранная борьба за Барбару – Не это вызвало во мне столь неожиданную усталость, хотя бы потому, что я ведь вовсе не боролся за Барбару. Я забился в щель, униженный и оскорбленный. Со скукой работы в издательстве я смирился, даже не пытаясь придать этой работе иную, новую, лучшую форму. Да и в университете в последние месяцы я не слишком-то напрягался. Я сохранял дистанцию, с этой дистанции наблюдал за другими и за их проблемами, о своих же проблемах никому не говорил. А потом... расставался со всеми, прежде чем могла возникнуть неприятная и тяжелая ситуация. Я ничего не делал с полной самоотдачей. Так от чего тут было напрягаться? Стюардесса принесла мне две бутылочки вина. Я налил в стакан остатки вина из второй бутылочки. То, что я не вложил всю душу в отношения слючи, я не воспринимал как неудачу. Я был слишком юн для этого. У дедушки и бабушки я оставался Парсифалем, героем одноименной оперы Рихарда Вагнера. 1882 год, не знавший ни своего имени, ни Родины, ни отца и отличавшийся необычайным простодушием. Хотя в один прекрасный день стал уже достаточно зрелым для того, чтобы выспросить их и потребовать объяснений. Работая над докторской диссертацией, я был слишком влюблен в красивую игру мыслей, чтобы втиснуть их в рамки логической системы. Я бы мог занять более прочное положение в калифорнийском раю и в жизни Макса, А что касается моей мамы, то в этом случае я давно оставил всякие попытки сближения и очень рано от нее отделился. Я не поступил с ней несправедливо. Она вела себя не намного лучше, однако плохо я сделал именно себе. Стало быть, экзистенциальная усталость является не результатом чрезмерной самоотдачи, а напротив, ее нехватки? Значит, усталость приходит не от преодоления трудностей, а от того, что ты с ними не связываешься? Или все это сплошная ерунда? Или за этим кроется матушкина философия с ее культом труда и усердия? Может быть, моя усталость — вещь вполне обыкновенная, с кем не бывает? Самолет приземлился, остановился на стоянке, мы поднялись со своих кресел, и я попытался протиснуться вперед, хотя никогда раньше этого не делал, и мне самому всегда такая торопливость притила. Мне удалось догнать Барбару, оказаться рядом с ней в очереди на паспортный контроль и спросить ее... Ты занята в следующие выходные? Глава восьмая В следующие выходные, возвращаясь вместе с Барбарой домой, я спросил ее, ты выйдешь за меня? Как и прежде, мы выехали в пятницу в два часа пополудни. Куда мы поедем? Ответила она мне тогда в очереди на паспортный контроль, ничуть не удивившись, и кивнула согласно, когда я предложил. Мы давно собирались побывать в Констанце. В последний раз мы с ней ездили в Базель и планировали, что в следующий раз поедем в Констанц Сначала мы ехали по автомагистрали, потом по серпантину шоссе, пересекающего Шварцвальд Шварцвальдские горы были покрыты снегом, на многих склонах катались лыжники и саночники А сумрачные темно-зеленые ели посветлели, нарядившись в тяжелые белые шубы Небо было голубое, и иногда взгляду открывалась туманная долина Рейна вплоть до самых Вагезов Мы рассказали друг другу о том, зачем ездили в Берлин. Вскоре после падения стены школа Барбары завязала партнерские отношения с одной из школ в Восточном Берлине. Школьники и преподаватели стали ездить друг другу по обмену, и Барбара на сей раз преподавала в Берлине две недели. Ей понравились послушные и спокойные дети, понравились учителя, которые увереннее чувствовали себя в своей учительской роли, чем сама Барбара и ее коллеги. Однако ситуация начинала меняться, дети вели себя все более развязно, а учителя теряли уверенность и от этого стали вести себя авторитарно. В школе как раз сменили старого директора, партийного товарища, ярого сторонника неусыпного контроля, о котором говорили, что он работал на госбезопасность, и назначили на его место нового, собиравшегося провести некоторые реформы и обратившегося к Барбаре с вопросом, не может ли она поработать у них подольше, ну, например, до окончания этого учебного года и весь следующий год. И что ты сказала? Я сказал, что с удовольствием. Надо только выяснить, как отнесутся к этому в моей школе и в министерстве. Ты явно едешь туда не ради легкой наживы, как иные авантюристы, которых ты там наверняка уже встречала. Ты хочешь отправиться туда не по зову долга, а по зову души. Что же влечет тебя? Своеобразная смесь привычного и незнакомого. В Африке или в Америке я могла бы себе представить, что я другая, Не та, что здесь, но для этого мне пришлось бы покинуть родину. Здесь я тоже могу себе это представить. Но при этом я останусь на родине, среди земляков, буду говорить на родном языке. И как же ты себе это представляешь? Жить и работать учительницей в одной из школ ГДР. Мелочная опека, маленькие вольности, контакты с коллегами, учениками и их родителями. Необходимость согласиться на негласное сотрудничество с органами. Каникулы в Болгарии, Румынии или на даче... Поиски дефицита, много времени буду проводить с друзьями и с семьей, буду радоваться западным книгам и пластинкам. Но ты ведь сказала однажды, что ненавидишь такую жизнь. Такую жизнь в ГДР я считаю достаточно экзотической и хочу почувствовать ее вкус.